Глава 50. Лина Я забираю назад свои слова о том, что когда-то испытывала сильную душевную боль от разрыва отношений. До этого были лишь её маленькие отголоски. Её величество боль наведалась ко мне сегодня ночью, душила, измывалась, смеялась в лицо над моей наивностью. «Ну что, ангел, до сих пор веришь, что настоящая любовь существует не только в кино? Выброси с головы эту дурь и заруби себе на носу чистой и искренней любви. Нет, это лишь людская фантазия». А потом пришла её подруга «Ревность» и преподнесла на блюдечке картинку, как Артём и Виктория держались за руки, как мило улыбались друг другу. Я представила, куда они отправились после ужина, и сердце сжалось от острой боли. Я не могла и не хотела представлять его с другой. О том, что творилось со мной сегодня ночью, знали только стены моей спальни. Сорванные шторы, разбитые бокал из-под вина и догорающее в камине фото Артёма, которое дала мне Саманта. Я несколько раз набирала его номер, но он сбрасывал. Господи, как мне хотелось задать ему вопрос. Зачем ты так со мной и с моими чувствами? Но когда в мою комнату проник рассвет и разогнал по углам мрачные тени, я кое-как собрала мысли в кучу и попыталась разложить всё по полочкам. Скарлетт терпела унижение, побои, потеряла ребёнка, едва не слетела с катушек от горя. И сейчас со слов Саманты ей тоже очень плохо. А Артём, переспав со мной и соврав, что вернулся в Джексонвилл, отправился в ресторан с другой. И судя по их теплым прикосновениям друг другу, Эту ночь они точно провели вместе, как бы ни было больно это признавать. Ранним утром я ехала в агентство, совсем наплевав на свой внешний вид. Растрёпанный хвост, распухшие глаза, спортивный костюм, в котором вчера ездила в супермаркет, и с того времени не снимала. Как будто из моего организма достали плату, запрограммированную на любовь, чувство и страсть, и вместо неё воткнули в сердце позолоченные контакты платы, в которой заложены месть и хладнокровие. Мозг стёр информацию о счастливых моментах, проведённых с Артёмом, и оставил только папку под названием «Объект Артём Анохин». Я везла сам вещдок. Просто отдам его, и всё. Даже не стану объяснять, каким образом я сумела его так быстро достать. Хотя ей, вероятно, будет плевать на это. Детали её никогда особо не интересовали. В кабинете Саманты было пусто. Я подошла к столу, открыла ящик, положила в него флешку с видеозаписью. И тут мой взгляд остановился на папке под названием «Элизабет Эванс». Сев в кресло, я взяла папку в руки, открыла её и на несколько секунд утратила дар речи. Внутри были фотографии Лиз, которая работала до меня, и... «Муж Саманты?» шепнула я, внимательно вглядываясь в лицо красивого темноволосого мужчины. Сомнений не было. Именно этого человека я видела на фотографии в рамочке в спальне Саманты. На одном фото Лис целовалась с ним, на другом он сажал её в такси. Я вспомнила наш с Самантой разговор в России. «Одна моя знакомая, будем называть её Кейт» увидела как ее муж выходит из гостиницы в обнимку с девушкой он поймал ей такси и страстно поцеловал на прощание простить предательство она была не в силах но супруг поставил свое условие или она остается с ним или остается без всего ну разве что с двумя мальтийскими баллонками. а когда я увидела ее собак поняла что она и была той самой кейт но я и подумать не могла что любовница ее мужа «Была Лис!» «Как такое возможно? Ведь Лис на неё работала!» Перебирая снимки, шептала я. А в отдельном файле обнаружила паспорт, страховку и водительское удостоверение, принадлежавшее Лис. «Что здесь делают её документы?» — гадала я. И вдруг вспомнила, как увидела в окне охотничьего домика девушку. Сердце быстро забилось в груди, а в голове пульсировали вопросы. Если там лис, то зачем Саманта её удерживает? Что она собирается с ней сделать? А что ждёт меня, когда срок контракта подойдёт к концу? Саманта тоже заберёт мои документы и запрёт где-нибудь? Одному богу известно, на что способен этот дьявол в юбке. Я свернула папку, сунула её в свою сумку. Я отправилась в этот таинственный охотничий домик, чтобы разгадать этот ребус.